Черная полоса в жизни старшей медицинской сестры кардиологического отделения Мариинской городской больницы Наташи Климовой началась не сегодня и не вчера. Началась, как водится, со слез. Кое, впрочем, к настоящему времени она давно успела выплакать. Выплакать за те вечера, когда, сидя в пустой квартире на старом кухонном диванчике, долгими ночами ожидала своего мужчину. Хотя ожидала только в самом начале. Год, может два. Потом привыкла. Или стала равнодушней. А сначала, даже ждала. Ждала любого. Усталого, озлобленного, пьяного. А потом и сама устала. И в шутку стала называть своего мужчину жильцом. Но в шутке была только доля шутки. Ах ты, Господи, как же она устала. Ну да, вот именно сейчас, в эту самую минуту, имели все шансы к тому, чтобы раз и навсегда кардинально изменить ситуацию, о чем свидетельствовал этот ее телефонный разговор, за которым, собственно, мы Наталью и застали. Ах да, заболтавшись, забыли уточнить того самого мужчину, которого Климова сначала терпеливо со слезами ждала, а потом перестала, звали Дмитрий Петрухин. Сережа, но ведь мы с тобой уже обо всем договорились. Сегодня я обязательно все ему скажу. Да. И расставлю все точки над И. Что-что? Хорошо, пусть будет над Йо. Любой каприз. Нет, его еще нет. И трубка отключена. В общем, как обычно. Сережа, ну потерпи еще совсем маленькую капельку. Я тоже очень и очень этого хочу. И не только этого. Ой, Наташа вздрогнув прислушалась. Кажется, он вернулся. Я тебе перезвоню. И не вздумайте уснуть, милорд. Петрухин вернулся домой около полуночи. Ничего исключительного в этом не было. Такая работа. Удивительным было то, что Наталья, судя по бубнежу приглушенно работающего на кухне телевизора, еще не легла, ждала его. Странно, те времена, когда она обязательно его дожидалась, давно прошли. Дмитрий вошел в прихожую, не раздеваясь, сел на стул. Домой он приехал прямо из больницы. Три часа из четырех, что шла операция, Петрухин писал бумаги. О случившемся ЧП, ранение сотрудника, возможно смертельное, серьезное ЧП, мгновенно стало известно на всех уровнях. В РВД одним за другим пребывали начальники, и свои, и районные, и городские. Первым приехал Паша, начальник, майор Лишинок Павел Григорьевич. Потом посыпались полковники Суворовского и прокурорские. По отношению к Петрухину все держались корректно, но строго. Только Паша незаметно пожал руку выше локтя и сказал, «Держись, Димка, держись, прорвемся». Ему было все равно, что думают и говорят о нем сейчас полковники и прокурорский следак. Он, неверующий, беззвучно молил Бога, чтобы помог Костику. Он вспоминал, как Костя зачем-то потер лоб над глазом. Потом в это место попала пуля. Он помнил чей-то крик и свой собственный мат, и голос «Скорую! Скорую вызывайте!» Он помнил странный манекен в ярко освещенной витрине «Солдата удачи!» Через дорогу за пеленой хлопьев летящего снега. Вот так. «Солдат удачи!» «Ну что, Костя, времени минут сорок есть? Пошоркаем?» «Давай!» «Пошоркали!» Он, наконец, отписался, оторвался и поехал в больницу. Уронив повинную голову в колени, сказано пусть и коряво, но по сути верно. Дмитрий отрешенно сидел в коридоре до тех пор, пока из операционной не вышел усталый, вымотанный по самое не могу врач, в салатного цвета курточки и штанах, сигаретой Он понимающе посмотрел на Петрухина и сел рядом на кожаный диванчик с выпирающими пружинами. Пуля ударила по касательной, что само по себе уже... «Хорошо. Но всё-таки проломило лобную кость. А это само по себе уже плохо. Это хуже, мрачно согласился хирург. Но в любом случае жизнь вне опасности. Об остальном сейчас говорить преждевременно. А когда? Поезжайте-ка вы домой, Дмитрий Борисович. Поезжайте, хлопните 100 грамм, поспите. А к утру, надеюсь, картина станет ясней. Договорились?» да Петрухин тяжело поднялся, подхватил успевшую высохнуть куртку. «Спасибо. Извините, у вас случайно сигаретки не сыщатся?» «Держите. Еще раз спасибо. Я завтра, вернее уже фактически сегодня, верну». В прихожей Дмитрий, не раздеваясь, опустился на стул. Почти сразу из комнаты вышла Наталья. Остановилась в дверях, прислонилась к косяку. «Привет. Привет. Ты чего не спишь?» «Устал?» – проигнорировала вопрос Наталья, и ее мужчина неопределенно пожал плечами. «Ужинать будешь?» «У нас есть водка, Наташа?» В ответ та страдальчески и слегка картинно закатила глаза. «Что? Господи! Водка! Опять начинается!» «Ничего не начинается!» Мне врач посоветовал, глухо ухнул Дмитрий и прошел на кухню. Здесь он включил висящий над диванчиком ночник, Рванул на себя ручку холодильника. Достал бутылку. «Что ты несешь? Какой врач?» Раздраженно выкатилась Наталья. «Хороший врач. По крайней мере, очень хочется верить, что хороший». Петрухин рывком стянул с себя свитер и увидел свое отражение на зеркальной стенке кухонной дверцы, акцентируясь на ремнях оперативной сброи с кобурой под мышкой слева. «С пустой кобурой. Все правильно» его табельный пм перекочевал в сейф прокурорского следака дмитрий сдернул с ббрую и зашвырнул ее под диван с жадным остервинением схватился за бутылку однако наталья решительно перехватила его руку дима нам нужно серьезно поговорить давай лучше завтра ты даже не хочешь спросить о чем разговор нет я я сегодня чуть не убил человека наташа Она сделала шаг вперед, округлила глаза. «Как? Кого? Костыля, костю Лущенко». «Господи, Дима, это такой рыженький улыбчивый опирог, да?» «О, Господи, и что теперь с тобой будет?» «Со мной?» – отрешенно переспросил Петрухин, отвинчивая пробку. «Со мной ничего, а вот с костылем». Петрухин выпил немного, но опьянел быстро и тяжело так как будто махом выпил бутылку водки из горла. Алкогольное отупление навалилось сразу, минуя фазу приятной расслабленности и подъема. Возможно, это была защитная реакция организма. Он добрел до дивана, кое-как снял джинсы и сорочку. Рухнул и почти мгновенно уснул. Наталья некоторое время сидела за кухонным столом, подперев щеку ладонью. Грустно смотрела на своего спящего мужчину. Мужчина храпел. Через какое-то время она поднялась и вышла из кухни, плотно прикрыв дверь. В комнате Наташа села у окна, набрала номер. Привет еще раз. Не разбудила? Извини, так уж вышло. Но я не смогла ему сегодня сказать. Нет, не боюсь. Нет, Сережа, нет. Я уже ничего не боюсь. Но понимаешь у него неприятности. Очень большие неприятности. О, Господи! Что я говорю? У него беда я решила что сегодня не время я не имею права подожди подожди да я все тебе объясню я понимаю что тебя не должны волновать его проблемы но но я не передумала нет конечно нет как ты можешь серёжа я ведь люблю тебя и ты сам это знаешь давай подождем с этим разговором несколько дней зачем добивать его напоследок ну вот и хорошо хорошо до завтра и я тебя тоже. За окном продолжал сыпать мерзкий мартовский снег. Три черные полосы продолжали разматываться, пока еще независимо друг от друга, но это только пока. История первая, повествующая о том, что благими милицейскими намерениями путь на гражданку вымощен, что былые враги порой познаются не только в бедах своих, а также о возомнившем Лёше на кауте и урезонившем его парни с характером. Глава 1 4 мая 2011 года. Среда. Утро началось с отвращения к себе, к человечеству и к водке. Петрухин проснулся на кухонном диванчике, куда, похоже, переехал окончательно и бесповоротно. Он с трудом разлепил веки, принял полусидячее положение и спустил босые ноги на пол. Сразу накатила боль, а за окном слепило майское солнце, И воробьи на ветвях уже зеленой березы сходили с ума от тепла и весны. Петрухин снова рухнул лицом в подушку. Солнечный мир спрятался, исчез, а боль осталась. Надо тормозить. Кровь из носа, надо тормозить, пока не отвезли скворечник или напряжку. С подобными мыслями Петрухин просыпался уже третью неделю. Помнится, крутили в советские времена песню со словами «Утро, утро начинается с рассвета». Так вот, у бывшего старшего оперуполномоченного Дмитрия Петрухина каждое утро теперь начиналось с похмелья. Статус бывшего Петрухин переквалифицировался месяц назад как сотрудник, не прошедший аттестацию, а следовательно, недостойный высокого и ко многому обязывающего звания российский полицейский. Подобный финал был предсказуем. Даже невзирая на то, что тянувшееся весь март прокурорское служебное расследование по инциденту со стрельбой на Некрасова В конечном итоге пришли к выводу, что действия Петрухина в реально сложившейся обстановке были обоснованными, законными, а ранения старшего лейтенанта Лущенко следует квалифицировать как несчастный случай. Никто, собственно говоря, в подобных результатах и не сомневался. Да и прецеденты уже были. В Питере произошло два аналогичных случая. И, кстати сказать, они имели еще более тяжелые последствия трупы. Петрухин о них, естественно, знал, и оба раза, так же, как и все, сочувствовал и покойнику, и неудачнику Стрелку, как и все, легко произносил избитые слова «раз в палка стреляет», или «знать бы, где упадешь, соломки бы подстелил», или «ну, судьба такая». Реакция, казалось бы, вялая и бездушная, но на самом деле любой опер, работающий на земле, понимает, что сам запросто может оказаться в такой ситуации. Зачастую они возникают неожиданно, развиваются стремительно, и времени на принятие решения попросту нет. Работа опера на земле по-настоящему опасна. Он не может постоянно таскать за собой взвод ОМОНа. Он не может даже носить бронежилет. Он работает в гуще людей и событий, на толкучках, вокзалах, рынках. Он входит в притоны, довольно часто в одиночку. Довольно часто... При рядовой проверке документов из кармана проверяемого вдруг появляется нож, или самодельная малокалиберная пукалка, или граната, или еще что-то подобное. А спроси потом у задержанного, чего ты, дурак, за нож, топор, дубинку, ствол, хватался. Он сам объяснить не может толком. Пожимает плечами, так, мол, с испугу. А бывает, что не с испугу, а потому что терять нечего. Или напротив, есть чего. Бывают просто ожесточенные люди с изломанной психикой. Их, кстати, гораздо больше, чем можно себе представить. Еще бывают неадекватно воспринимающие реальность алкоголики и наркоманы. Бывают подростки, насмотревшиеся боевиков и считающие себя крутыми. Да много чего бывает. И Опер отлично отдает себе учет в том, сколько реально стоит его жизнь. Костя Лущенко помогли, чем смогли. И МВД, и ГУВД подкинули некие суммы. И два фонда каких-то тоже подкинули некие суммы. Мелочь. Спустя неделю Петрухин со Штирлицем задержали сынка одного питерского олигарха с кокаином на кармане. Сынок, кстати, постоянно проживал в Англии, в захолустном городишке Кембридж, где и получал образование. Сначала сынок предложил ментам деньги. Его выслушали с большим интересом, но деньги не взяли, а спросили. Что он изучает в славном Кембриджском университете? Экономику. Жаль, если бы вы, Генрих Веленович, изучали право, то вы, вероятно, знали бы, что не только в цивилизованной Англии, но и в дремучей России ваше предложение, подкрепленное демонстрацией фунтов, квалифицируется как попытка отдачи взятки должностному лицу. Будем составлять протокольчик? Сынок олигарха Сник потом заявил, что хочет позвонить адвокату, Через час в упорном пункте милиции появился папа-олигарх в сопровождении адвоката. Еще через 40 минут все трое покинули милицию. А на другой день банк, руководимый папой, совершил благородный поступок. Перечислил на счет инвалида МВД Лущенко КАА 10 тысяч долларов. Сынок благополучно убыл в Англию. А на следующее утро Петрухин пришел в родную контору, где ему немного смущаясь объявили что настала пора паковать служебные чемоданы. По собственному, разумеется, желанию. Мол, извини, браток, но никто не обещал, что в светлое будущее возьмут всех. Петрухин не роптал и камни обида за пазухой не держал. В глубине души он прекрасно понимал, что в данном случае они, в общем-то, были правы.